он улыбнулся это на кого угодно таску не годит должен признаться тут есть и с нашей стороны интерес мне приходится выезжать из города по делам или в бостонскую больницу и иногда я отсутствую неделями я боюсь оставлять его одну с семидесятилетней служанкой которую и пушечный выстрел не разбудит помимо прочих достоинств она ещё и говорит только по-немецки Добрыми стезонами, да вы наверняка уже об этом слышали, в город наезжает много крайне неприятных молодых поклонников горнолыжного спорта. Если им не удаётся раздобыть денег иным способом, а порой и просто так, они занимаются воровством. В недавнее время стали появляться компании наркоманов. Они курят марихуану, вводят себе героин и предаются прочим современным забавам. Последние годы случилось несколько происшествий, кое-кто угодил за решётку, был поджог. Ева бы вам не рассказывала, почему нам пришлось перестроить дом? Нет. Прошлой весной сказал Хегенер: "Мы на несколько дней уехали в Нью-Йорк. В усадьбе осталась одна старушка, несколько молодых людей, а если верить полиции, с ними были и девушки, собрались в дом". Приятная собака лаяла, и они её застрелили. Тогда -да, застрелили. Бруно у нас недавно эти люди перевернули всё вверх дном, сорвали шторы, перебили фарфор, взломали дверцы шкафов, извезли висевшую там одежду и в довершение всего нагадили на полу. Служанка всё это время безмятежно спала. Их так и не нашли. Вы понимаете, что не хотелось возвращаться в руины. Чёрт, мой старомодный дом и так нуждался в перестройке. Но теперь я храню в ящике стола старый добрый Smith Wesson 38 калибра. Ваше присутствие сдерживало бы грабителей. Если вы переберётесь в коттедж, я покажу вам, где лежит револьвер. Вы когда-нибудь им пользовались? Нет. Ну, не беда. Стреляйте с 10 футов не более, и всё будет в порядке. С такого расстояния не промахнётесь. Перспектива стрелять с 10 футов не делала коттедж более привлекательным для Майкла, но он не мог отказать Хегенеру. Холли испытывал, чего он стоит на горе, а теперь чувствовал Майкл проверял его смелость. Я перееду, когда вы скажете, что всё готово, без колебаний ответил Майкл. Я уверен, что вы останетесь довольны. К тому же, нам будет удобно играть в трик-трак. и иных вмешательств в вашу жизнь можете не опасаться. Внезапно Хегнер остановился и закашлял. Звук был непереносимый, он рвал нервы. Сбоку от дорожки стояла скамейка. Хегнер сел на неё, прижал платок к груди. Кашель не утихал. Когда приступ кончился, Хегнер взглянул на платок. крови нет, спокойно сказал он. Сезон начинается неплохо. Опираясь на трость, он встал. Ну что, пойдём дальше? Майклу хотелось взять его под руку, но он знал, что это вызовет у Хегенера протест. Они пошли. Теперь уже не так быстро, как прежде. До гостиницы оставалось несколько сотен ярдов. приблизившись к ступенькам, они услышали фортепианную музыку, которая доносилась изнутри. Мой друг сказал Майклу, профессиональному музыканту: "Если в доме есть пианино, он обязательно его разыщет". Хегнер прислушался. Фу-у-у. О, отличное исполнение. В Нью-Йорке в баре, где играл этот бедняга, произошла драка. появилась полиция и обнаружила, что у него нет разрешения работать в Соединённых Штатах Америки. Хозяин тут же его выгнал, и больше в этом городе ему нигде не устроиться. Да. В какое время мы живём? Грустно сказал Хегнер. Без разрешения властей человек не имеет права играть на пианино. Они пошли в гостиницу.